Глава восьмая. Невозвратные издержки. Винс заплатил одну тысячу долларов за абонемент в теннисный клуб, по которому он может раз в неделю пользоваться залом для игры, когда заканчивается сезон хорошей погоды. Через два месяца у него развился «теннисный локоть» в кавычках, эпикондилит, причиняющий немалую боль во время тренировки. Он продолжал играть, стиснув зубы ещё 3 месяца, потому что не хотел, чтобы пропал абонемент. Остановился он лишь тогда, когда боль стала по-настоящему невыносимой. Когда деньги уже потрачены и их нельзя вернуть, говорят, что деньги уплыли, то есть пропали. Поговорки, что упало то пропало и после драки кулаками не машут, просто перефразируют слова экономистов, которые советуют игнорировать невозвратные издержки. Но этому совету не так просто следовать, как показывают примеры. Истории из моего списка про поездку на матч во время метели и история про Винса и теннис. Чтобы пояснить немного ситуацию, скажем, что если бы друг пригласил Винса поиграть в теннис бесплатно в другой клуб, то тот бы из-за своей болезни отказался. На экономическом жаргоне это означает, что полезность игры в теннис отрицательное. Однако заплатив за абонемент одну тысячу долларов, Винс продолжает тренироваться, хотя с каждым разом чувствует себя все хуже и хуже. Почему он так поступает? На этот вопрос я и хотел найти ответ. За несколько лет я насобирал дюжины примеров того, как люди уделяют большое внимание невозвратным издержкам. Один из них описывает историю моей подруги Джойс, которая ругалась со своей шестилетней дочкой Синди по поводу того, что той надеть в школу. Синди решила, что больше не хочет носить платья, а только брюки или шорты. А Джойс настаивала, что Синди должна носить три платья, которые ей купили специально для первого класса. На протяжении некоторого времени день Джойс начинался с крика «Я купила эти платья, и ты будешь их носить!» А Синди отвечала, что в платье в школу не пойдет. Думаю, что Джойс наверняка спрашивала Синди о том, понимает ли та, что деньги на деревьях не растут. Но вряд ли это помогло. Меня пригласили выступить в качестве медиатора, и я объяснил Джойс экономическую подоплёку этой ситуации. Деньги, потраченные на покупку платьев, уже не вернуть, даже если платья носить. Если не надо дополнительно тратиться на брюки и шорты, то становится непонятно, как ношение платьев вместо брюк положительно отразится на семейном бюджете. Джойс была потрясена, услышав это. Ей очень не хотелось все время ругаться с дочкой, но при этом она чувствовала себя глупо, впустую потратив деньги на платье. Когда я сказал ей, что игнорировать невозвратные издержки — это совершенно нормальное и даже рекомендуемое поведение, она успокоилась. «Майя Бархилель!» Начала называть меня единственным в мире клиническим экономистом после той покупки гигантского одеяла, она стала моей первой клиенткой. Не знаю, заслужил я это звание или нет, но я точно не был единственным экономистом, который признавал, что обычные люди не всегда уживаются с невозвратными издержками. Эта ошибка настолько распространённая, что даже получила официальное название. Ошибка невозвратных издержек И часто упоминается в учебниках по основам экономики. Однако для многих, даже если они понимают суть этого понятия, всё ещё сложно на практике игнорировать невозвратные издержки. Ехать на машине в метель, чтобы посмотреть матч, потому что билеты уже куплены, или играть в теннис, терпя боль, потому что абонемент уже оплачен это те ошибки, которые никогда не совершит рационал. Он всегда будет игнорировать невозвратные издержки, считая их незначимыми. Однако для обычных людей невозвратные сдержки остаются в поле внимания и становятся еще одним ПМФ. Многие считают, что США продолжали бессмысленную войну во Вьетнаме только потому, что в нее уже было вложено слишком много, чтобы просто так взять и уйти. Барри Стоп, профессор по организационному поведению, опубликовал статью об «Эскалации участия» под заголовком «Парни». «По колено в большой грязной луже», который перекликался с названием антивоенной песни Пита Сигера. Примечание. Песня на самом деле называется «По пояс в большой грязной луже». «Ways deep in the big muddy». А слова песни довольно точно иллюстрируют понятие эскалации, так как сначала речь идет о глубине по колено, затем по пояс, а потом и по шею. Конец примечания. С каждой тысячей потерянных жизней и каждым потраченным миллиардом долларов становилось всё сложнее объявить о поражении и действовать дальше, по мнению 100. Некоторые предположительно малозначимые факторы могут значить очень много. Почему невозвратные издержки не дают нам покоя, и почему люди думают, что стоит продолжать начатое, будь то планы пойти на матч или на концерт, или бессмысленная война? Как мы убедились в предыдущей главе, когда вы совершаете покупку по цене, которая не приносит никакой транзакционной полезности или бесполезности, покупка не воспринимается как убыток. Вы заплатили деньги, и когда начинается сам процесс потребления, то получаете удовольствие в виде потребительской полезности. Все просто и ясно. Прежние затраты компенсируются последующей выгодой. Но что происходит, когда вы купили билет и пропустили концерт? Если вы заплатили 100 долларов за билет на концерт, на который не пошли, то для вас это всё равно что просто так потерять 100 долларов. Продолжая бухгалтерскую аналогию, можно сказать, что когда вы покупаете билет и потом не используете его, вам надо отметить убыток в кавычках в своей ментальной бухгалтерской книге. Если же вы пойдёте на концерт, то сможете свести счета без потерь. Другой пример Чем дольше вы используете то, за что заплатили, тем больше удовлетворения испытываете от совершенной сделки. Вот вам задачка к размышлению. Вы покупаете пару туфель, возможно, потому что на них была скидка, и хоть цена и оставалась высокой, вы не смогли пройти мимо этой транзакционной полезности. Вы с гордостью надеваете их на работу, но к обеду чувствуете, что натерли ногу. После того, как все мозоли прошли, вы снова надеваете эти туфли, однако история повторяется. Возникает два вопроса. Если предположить, что туфли никогда не станут удобными, сколько ещё раз вы готовы их надеть перед тем, как сдаться? И после того, как вы перестанете их надевать, как долго они ещё будут пылиться у вас в шкафу до того момента, вы их выбросите или отнесёте в благотворительную организацию? Если вы принадлежите к большинству людей, то ответы на эти вопросы будут зависеть от того, сколько вы заплатили за эти туфли. Чем больше вы заплатили, тем дольше вы будете готовы переносить дискомфорт, и тем больше времени они проведут у вас в шкафу. Та же самая модель поведения наблюдается и с абонементами в фитнес-клуб «Фитнес-клуб». Если вы купили его и не смогли посещать клуб, то вам придётся сказать себе, что эта покупка стала убытком. В действительности некоторые покупают абонемент, чтобы решить проблемы с самодисциплиной в отношении тренировок. Если я хочу ходить в спортзал, и если меня в принципе расстраивает мысль о впустую потраченных деньгах, то плата за абонемент поможет мне преодолеть собственную инертность двумя способами. Деньги, уплаченные за абонемент, не дадут мне отлынивать от тренировок, «Чтобы пойти в спортзал, мне не надо каждый раз платить». Профессора по маркетингу Джон Гурвиль и Дилип Соман провели оригинальное исследование в фитнес-клубе, которое как раз подтверждает все вышесказанное. Клуб берет плату со своих членов два раза в год. Гурвиль и Соман выяснили, что посещаемость резко увеличивается в месяц, который следует за месяцем уплата очередного членского взноса, а затем снижается вплоть до даты следующей оплаты. Этот феномен они назвали обесцениванием оплаты, подразумевая, что эффект невозвратных издержек со временем ощущается всё слабее. Такой же вывод сделал психолог Хаал Аркис, ныне работающий в университете штата Агаем. Он провёл отличный эксперимент с участием своей студентки Кэтрин Блумер. Некоторым из студентам, стоявших в очереди, чтобы купить сезонный абонемент на спектакли театральной компании «Кампуса», случайным образом были предоставлены либо небольшие, либо значительные скидки. Важным здесь было то обстоятельство, что участники эксперимента были готовы купить билет по полной стоимости до того, как получили скидку, поэтому организаторы эксперимента могли исходить из предположения, что получившие скидку столь же высоко оценивали значимость своего приобретения, как и те, кто заплатили полную стоимость. В итоге Аркис и Блумер выяснили, что невозвратные издержки имели значение, но только на протяжении одного семестра. Заплатившие полную стоимость посещали больше спектаклей в осеннем семестре, но посещаемость в весеннем уже оказалась одинаковой для обеих категорий. Видимо, студенты увидели достаточно спектаклей, чтобы потраченные деньги можно было считать окупившимися, или же они просто забыли, сколько заплатили за сезонный билет. Таким образом, невозвратные издержки влияют на модель поведения по крайней мере в течение некоторого времени, но в конце концов их эффект угасает. В некоторых случаях невозвратные издержки могут смешиваться с издержками альтернативной возможности. У меня была возможность изучить подобную ситуацию в сотрудничестве с психологом Эльдаром Шафиром из Принстона. Мы познакомились, когда он работал стажёром-исследователем с Амусом в Стэнфорде в 1988-1989 годах. Элдар принадлежал к той немногочисленной категории психологов, которые относятся к экономистам достаточно терпимо, чтобы даже сотрудничать с некоторыми из них. Он тоже внёс важный вклад в развитие поведенческой экономики. Наш проект начался с разговора в аэропорту, когда мы обнаружили, что летим одним рейсом. Я имел два купона, с помощью которых можно было пересесть с обычного места в первый класс при наличии там свободных мест. В то время такие купоны бесплатно выдавали тем, кто часто летает, а также можно было купить дополнительный купон за 35 долларов. Я уже использовал один из своих купонов, чтобы пересесть в первый класс, и предложил Эльдару сделать то же самое. Как раз там оставалось свободное место, поэтому я просто отдал Эльдару свой второй купон. Но он запротестовал и стал настаивать, что должен отдать мне деньги за купон, и спросил, во сколько тот мне обошёлся. Я ответил, что сложно сказать. Один купон мне достался бесплатно, другой я купил за 35 долларов. Тогда он захотел знать, какой из купонов я уже использовал. Да какая разница, спросил я. Сейчас у меня всё равно нет больше купонов, и мне в любом случае придётся их потом покупать, поэтому не имеет значения, какой купон я отдал тебе. Вовсе нет, возразил он. Если это тот купон, который достался тебе бесплатно, тогда я ничего тебе не заплачу. Но если это тот, который ты купил за 35 долларов, то я должен возместить тебе эти расходы. Так мы продолжали спорить на протяжении всего полёта, и в результате родилась интересная статья. Наш исследовательский вопрос звучал так: как долго хранятся воспоминания о совершённой покупке? Помимо инцидента с купонами, наша статья также ссылалась на ситуацию из моего списка с профессором Розетом, который пил свое дорогое вино, но при этом не хотел ни покупать такое же еще для пополнения запасов, ни продавать собственное. Мы провели опрос, в котором участвовали подписчики ежегодного бюллетеня винного аукциона под названием «Инк». Естественно, ликвидные активы. Автором бюллетеня был экономист из Принстона Орли. Ашен Фельдтер. Примечание. С самого начала Орли поддерживал меня и моих иррациональных единомышленников, в том числе и в то время, когда работал редактором American Economic Review. Тем не менее, и по сей день он настаивает, что то, чем я занимаюсь, правильнее назвать «психономикой». Этот термин смешит его до слёз. Конец примечания. Орли Ашенфельтер настоящий знаток вина, а подписчиками ярые поклонники вина и увлечённые покупатели. Естественно, все они прекрасно знали об аукционах по продаже старых бутылок вина. Арли согласился включить нашу анкету в один из выпускников бюллетеня, а мы в ответ пообещали, что расскажем его подписчикам о результатах исследования. Вопрос мы задали такой: Допустим, вы купили ящик отличного бордо на рынке фьючерсов по 20 долларов за бутылку. Сейчас это вино продаётся на аукционе примерно по 75 долларов за бутылку. Вы решили выпить одну бутылку. Какое из утверждений, приведенных ниже, лучше всего описывает ваше отношение к стоимости выпитой бутылки? Процент респондентов, выбравших тот или иной вариант, обозначен в скобках. «Эй. Ноль долларов. Я уже заплатил за эту бутылку». «Тридцать процентов» в квадратных скобках. «Би. Двадцать долларов. Столько я заплатил за нее». «Восемнадцать процентов» в квадратных скобках. «Си». 20 долларов плюс проценты. 7 процентов в квадратных скобках. D. 75 долларов. Столько я мог бы за нее выручить сейчас. 20 процентов в квадратных скобках. E. 55 долларов. Я собираюсь выпить вино, которое стоит 75 долларов, но заплатил за него всего 20, поэтому получается, что сэкономлю деньги, выпив эту бутылку. 25 процентов в квадратных скобках. Когда мы включали в анкету вариант ответа "И", который считали очень забавным, то не были уверены, что кто-либо вообще его выберет. Нам было интересно, действительно ли среди реальных людей найдутся настолько расчётливые, что сочтут распитие дорогого вина экономией денег. Однако многие отнеслись к этому варианту серьёзно. В итоге больше половины респондентов ответили, что для них выпитая бутылка либо ничего не стоит, либо является экономией денег. Разумеется, правильным ответом в соответствии с экономической теорией рационального поведения был D, 75 долларов, поскольку альтернативная возможность продать вино за 75 долларов вместо того, чтобы его выпить. Все рационалы выбрали бы этот вариант ответа, и именно так и поступили многие экономисты, которые приняли участие в опросе. Действительно, большинство участников исследования, которые выбрали этот вариант ответа, были экономистами. Я это знаю, потому что опрос не был анонимным. Мы провели лотерею среди тех, кто ответил, разыграв бутылочку Бордо в качестве приза, а чтобы его получить, участники должны были сообщить свои имя и адрес. Примечание. В ходе этого эксперимента я сделал интересное наблюдение. В лотерее, в которой мы разыгрывали бутылку вина за 75 долларов, приняли участие 178 респондентов из довольно обширной читательской аудитории. Это соответствовало 42% от общего количества участников опроса, причём они сами должны были оплатить расходы по пересылке. Вывод: если вы хотите заставить людей сделать что-нибудь, используйте лотерею. Это может быть очень эффективным мотивирующим средством. Конец примечания. Если немного изменить формулировку вопроса, то большинство респондентов ответит как экономисты. Если бы вместо выпитой бутылки вина речь шла о случайно разбитой бутылке, то большинство испытуемых оценили бы эту потерю в 75 долларов, ведь именно за такую цену они могли её продать. Поскольку адрес для отправки ответов на анкету был non-descript, респонденты не знали, кто стоит за этим опросом Эльдар или я. Многие участники даже объяснили свой ответ. Например, один инженер на пенсии написал: Но насколько я понимаю, эмоциональная сторона вопроса играет важную роль в принятии экономических решений. Однако, максимально счастлив я был бы в том случае, если бы мои фьючерсы 1989 и 1990 выросли в цене настолько, чтобы я смог продать половину купленного вина, компенсировав все свои затраты на покупку, а оставшуюся половину выпил бы просто ради удовольствия, а не ради денег. Понимаете, что он имеет в виду? Если стоимость вина увеличивается вдвое, и он продаёт половину, тогда оставшуюся половину он может выпить бесплатно в кавычках. Блестяще! Этот хитрый ход превратит каждую выпитую им бутылку в значительную транзакционную полезность. Ещё одно письмо пришло из университета Чикаго от профессора бухгалтерии Романа Вейла. Роман, с которым мы подружились, когда я стал его коллегой в Чикаго, наиболее точно соответствует образу рационала. Здесь нет правильного ответа. Я оцениваю потерю так: 75 долларов минус транзакционные затраты на продажу этой бутылки это примерно 15 долларов. Поэтому в итоге стоимость бутылки примерно 60 долларов. Поскольку у меня ещё осталось много винат в запасе на всю жизнь, то чистая реализационная стоимость верная. Если бы у меня не было достаточно винат в запасе, то я бы использовал нетто стоимость реализации 75 долларов плюс комиссия плюс доставка. Всё вместе около 90 долларов. Кроме того, у вас не учитывается должным образом налоговая прибыль. Мне не придется платить налог на эту капитальную прибыль при налоговой ставке в 40%. Но вернемся к опросу, где более половины респондентов ответило, что выпить бутылку вина стоимостью 75 долларов – это все равно, что выпить ее бесплатно, либо сэкономить деньги на покупке. Возникает вопрос. Если они считают, что бесплатно пьют вино, то что думают, когда его покупают? На следующий год мы повторили опрос среди читателей Орли уже с новой анкетой. Вопрос был таким: Допустим, вы покупаете пакет фьючерсов на вино Бордо по цене 400 долларов за кейс. Розничная цена на это вино составит около 500 долларов за кейс после доставки. Вы не собираетесь пить его в ближайшие лет 10. В тот момент, когда вы его покупаете, Какое из следующих утверждений лучше всего описывает ваше отношение к покупке? Отвечайте по шкале от 1 до 5, где 1 полностью согласен, а 5 совсем не согласен. Сравните ваши ответы с приведённым средним значением. А. Для меня это всё равно, что потратить 400 долларов, равно так же, как потратить 400 долларов на поездку на уикенд. Среднее значение 3,31. Б. Для меня это все равно, что инвестировать 400 долларов, доходом с которых я буду не спеша наслаждаться через несколько лет. Среднее значение 1,94. С. Для меня это все равно, что сэкономить 100 долларов, то есть разницу между стоимостью фьючерсов и стоимостью вина после доставки. Среднее значение 2,88. Ответ, который оказался самым популярным, показывает, что когда при покупке вина его употребление откладывается на 10 лет, расходы воспринимаются как инвестиция. Второй по популярности ответ экономия денег. Меньше всего респондентов выбрали ответ, где покупка расценивалась как затраты. Хотя экономическая теория и не говорит нам, какой из этих ответов является подходящим, мы всё же можем ясно видеть, Если объединить результаты первой и второго опросов, то имеет место некая непоследовательность в суждениях. Разве может быть правильным рассуждение, что покупка вина просто инвестиция в кавычках, а его последующее потребление либо бесплатное удовольствие, либо экономия денег? Безусловно, пристрастие к дорогому вину должно подразумевать определённые расходы. Мы с Эльдаром опубликовали статью по результатам этого исследования, чье название точно соответствовало итогу наших наблюдений. «Инвестируй сейчас, пей потом, не трать никогда». Обратите внимание, что такой способ рассуждения является очень подходящим для сектора продажи дорогого вина, ведь в нем исключен компонент затрат на потребление. Отличная приманка, если вы сможете это использовать». Точно такая же логика лежит в основе идеи о совместном использовании недвижимости для отдыха таймшер. Обычно потенциальный покупатель инвестирует в кавычка какую-то сумму денег, скажем, 10.000 долларов, что даёт ему возможность регулярно пользоваться этой недвижимостью для отдыха в течение ограниченного срока или по крайней мере до тех пор, пока цена на неё не упадёт или компания не обанкротится. При этом ментальный учёт работает следующим образом: Исходный взнос это инвестиция, не подкупка. Ежегодная плата за содержание это небольшая неприятность за ту будущую отпуск, проведённый в этом доме, бесплатный. Насколько выгодно такое инвестирование средств для семьи, это будет зависеть частично от того, насколько легко она тратит деньги на отпуск. Но в любом случае необходимо понимать, чем на самом деле являются такого рода инвестиции. Это просто способ замаскировать расходы на отпуск. Розничная дисконт-сеть «Костка», о которой мы и говорили в предыдущей главе, также прибегает к похожей стратегии. Чтобы совершить там покупку, надо стать ее «членом», в кавычках, что сейчас обойдется семье в 55 долларов в год. Похоже, что члены рассматривают этот ежегодный взнос как... инвестицию в кавычках и даже не предпринимают попытки распределить эти затраты на все те покупки, которые совершает в течение года. Скорее членство в кавычках воспринимается как невозвратная затрата, которая только стимулирует совершать покупки в Костко. Точно так же Amazon берёт с пользователей 99 долларов в год за то, чтобы стать премиум-членом в кавычках и получить право на бесплатную в кавычках доставку. Снова стоимость членства можно легко рассматривать как инвестицию, которая не причисляется к расходам на совершенную покупку. Пришло время сделать два признания. Я преимущественно за то, чтобы поступать как рационал, но когда дело доходит до ментального расчёта, у меня возникают некоторые склонности, свойственные простым людям. Обычно мне не составляет труда игнорировать невозвратные издержки, а особенно, если они выражены в денежном эквиваленте. Но если я вложил много усилий в какую-то работу, то мне, как и большинству, будет сложно её бросить, даже если я пойму, что это было бы правильным решением. Когда я писал эту книгу, например, у меня была стратегия, чтобы завершить первый черновик, писать, не обращая внимания на то, насколько хорошо вышел определённый абзац или раздел. В результате я закончил первый черновик, но он оказался слишком длинным. Что-то надо было сокращать, и я постоянно спорил с прочитавшими черновик друзьями и редактором по поводу того, что именно. Многим известен совет, авторства которого приписывают Уильяму Фолкнеру, но его не раз повторяли и другие, о том, что писатели должны научиться убивать своих любимых в кавычках. Я подозреваю, что этот совет так часто дают, потому что любому писателю очень трудно ему следовать. Когда пришло время перечитывать рукопись, я решил создать папку «вырезки» в кавычках с кусками текста, которые были в первом черновике, но впоследствии жестоко убиты. Я планировал, что часть этого текста по-прежнему для меня драгоценного размещу на сайте книги. Не знаю, сколько таких отрывков в итоге появилось. появится на сайте, но красота этого плана заключается в том, что это не имеет значения. Сам факт того, что есть место, где все эти отрывки хранятся в папке на моём компьютере, мог приглушить боль от удаления некоторых любимых абзацев, а эта боль может быть не чуть не меньше той, которую испытываешь, когда носишь дорогие, но неудобные туфли. Мораль такова: Как только тебе становится ясно поведенческая проблема, можно изобрести для неё поведенческое решение. Ментальный учёт это не всегда плохо. Второе признание газойца вины, которая, как вы, наверное, уже догадались, является одной из моих слабостей. Хотя я полностью понимаю феномен издержек альтернативных возможностей, я признаю, что пал жертвой того же суждения, что и респонденты, участвовавшие в нашем опросе. Если я открою старую бутылку вина после долгих лет мужественного отказа себе в этом, то последнее, о чем стану думать в такой момент, это о том, за сколько я мог бы ее продать на аукционе. На самом деле я и не хочу этого знать. В общем, я такой же, как профессор Розетт. Я не стану мечтать о том, чтобы купить 30-летнее вино, но буду счастлив выпить бутылочку такого вина по особому случаю. Зовите меня «Просто человек».